«Пролог. Смерть. Мы так редко о ней задумываемся, что ее приход вводит нас в ступор. Нам кажется, впереди так много времени, что мы забываемся. Плывем по жизни, возомнив себя бессмертными, считая, что на длинной дороге еще множество шансов и возможностей. Удивительно, но я сожалею не о том, что сделал, а о том, чего не сделал». Не позвонил, не сказал, не пришел, не оправдал ожиданий. И этих не так много, что я задыхаюсь от уничтожающей беспомощности и чертового сожаления, заполняющего мое тело. Я просрал так много шансов, сворачивая не туда, что в данный момент отчетливо вижу их все, словно перематываю пленку на старом видеомагнитофоне, который монотонно и жестоко показывает мне пустой жизненный путь. Я столько упустил. После меня ничего не останется, и даже память, которая должна сохранить меня для других, со временем поблекнет, подкидывая редким людям мой нечеткий образ. И сколько этих людей? Только мать. Хорошим сыном меня назвать нельзя, но изредка я все же звонил и повторял заученную фразу «Я в порядке». Это давало ей понимание, что непутевый ребенок еще не отправился на тот свет значит, в следующем месяце на счёт поступит привычная сумма. Ей не нужны были деньги, нужен был я, сын, который так рано вырвался на волю, чтобы нажраться долбаной свободы, о которой долго мечтал. Лишь иногда что-то в левой части груди едва ощутимо тянуло, и я набирал ее номер. Слушал недолго, но всегда внимательно, даря несколько минут радости и, наверное, облегчения. Разные номера, но она всегда меня узнавала по-короткому: Это я, отмахиваясь от своих проблем и желая хоть немного узнать о том, как живет ее сын. Сейчас нестерпимо хочется услышать ее тихое Лазарик, береги себя. Мать всегда спрашивала, не пришел ли я к решению создать семью. Отношения в моей жизни были, но о продолжении рода я никогда не задумывался, считая свою деятельность непригодной для создания чего-то основательного. Столько раз видел, как использовали близких для достижения желаемого результата, что в какой-то момент зарекся. Проще одному именно так. Но сейчас мне до болезненных колик хочется, чтобы кто-то помнил обо мне и даже пустил скупую слезу, сожалея о столь внезапном уходе. Сын. Я бы хотел сына, которого у меня никогда не будет. И место, где меня ждут, вспоминают, переживают и хотят возвращения. Поздно сожалеть. Особенно в тот момент, когда лежишь посреди леса мордой в снегу, физически ощущая, как с каждой каплей крови тело покидает жизнь. Я неоднократно получал ранения, но ни одно из них не подвело меня к черте, за которой лишь темнота. Ни на секунду не сомневался, что выкарабкаюсь, вернувшись к привычному и ставшему нормой распорядку. Отработанный алгоритм, долгие годы не дававший сбоя, рассыпается, являя омерзительную изнанку, где я беззащитен перед обстоятельствами, а тело больше мне не подчиняется, издавая редкие хрипы, напоминающие истошные завывания зверя, попавшего в смертельную западню. И единственное, чего я сейчас желаю — шанс, еще один чертов шанс, который непременно использовал бы.